Глава пятая В следующий раз она пришла в себя уже в кровати. В самой обыкновенной нормальной койке с панцирной сеткой. На такой Ксю еще в детстве прыгала у бабушки во дворе. Мягкий матрас, пуховая подушка, веселенькая голубая, в бирюзовый цветочек постель. Стены, крашеные под обои в нежно зеленый колер, Белёный потолок. Светлого дерева стол святой резьбой по бортику и многочисленными выдвижными ящиками. «М-м-м, Как же оно называлось? Ксюша рылась в памяти, вспоминая старинное название такого рода мебели. Бюро. Перед ним удобный стул с мягкой обивкой. За наполовину сложенной ширмой, милейшего вида. Туалетный столик с изящно изогнутыми ножками и тремя круглыми подвижными зеркалами. На нем мини-букет в прозрачной вазе, больше похожий на широкую колбу, плюс баночки-скляночки и маленькая по формату, но толстая книжка, рядом мягкий пуф. Два окна задёрнуты мятными, в духе всего помещения шторами, сквозь которые пробивался солнечный свет. «Комната чужая, как будто кукольная и совершенно очаровательная». Все это Ксения рассмотрела, не вставая с постели. Подниматься девушка не торопилась, и даже не потому, что затылок ныл, словно от основательного удара тупым твердым предметом по голове, а тело ощущалось слабым и противненько подрагивало, как желе на блюдечке. Обстановка не пугала, да, как ни странно, страха больше вообще не было» никто ее не тревожил девушка лежала в незнакомой уютной постели и думала ей требовалось все разложить по полкам каждый из здравомыслящих живущих когда нибудь сталкивается с необъяснимым тем что обычно называют мистическим верно размышляла она Да-да, абсолютно каждый, даже самый отъявленный скептик хоть раз в жизни так или иначе соприкасается с тем, что нельзя впихнуть не то, что в привычные, а в принципе в рамки разумного. Она была в этом совершенно уверена. Кто-то на этой почве впадает в исследовательский раж, кто-то рационально складывает такие моменты на отдельную полку памяти, опыта, как хотите. Ну, поэмоционирует денек другой и преспокойно продолжает жить себе дальше. У Ксюши таких полки было три. Первые две — правда и неправда, а третья — необъяснимое существующее. Но как, например, можно... Логически обосновать тот случай с тетей Олей, когда умерла бабушка. Ксюша с отцом в тот день были у нее в гостях. В дверь позвонили. Папа пошел открывать, а тетя Оля... Ох, тетя Оля, совершенно прагматичная женщина, не страдающая припадками предвидения, ни в малейшей степени не склонная к мистицизму, вдруг схватила отца за рукав, не давая ему сдвинуться с места. Не открывай. Срывающимся шепотом попросила она. И тот страх, что застыл в глазах тетки, Ксю не забудет никогда. «Не открывай. Это почтальон. Телеграмма. Кто-то умер». Это оказалось правдой. И папина сестра через всю жизнь несла некую иррациональную тень вины, как будто она могла, но не сумела что-то изменить. Словно если бы тогда эту дверь не открыли, то ничего бы не случилось. «Глупость, конечно. К той минуте все уже произошло», — говорила она в редкие моменты, когда об этом случае вспоминали. «И все же ничего с собой поделать не могу. Невозможно зажмуриться, сказать, что ничего такого не бывает, и это станет истиной. Вот и сейчас Ксюша думала именно про то же. Она помнила каждое мгновение последних событий явственно и отчетливо. Она верила себе». А значит, если она жива, в том сомнений никаких, пусть даже одному богу и папе известно, где находится, то все равно все идет так, как надо. Как-то так. Ксю подвела черту и поставила жирную точку. Пора, наверное, познакомиться с новой собой. То, что в ней что-то изменилось, девушка уже заметила: Хотя бы по отсутствию шикарного маникюра, Которую она сделала перед поездкой в отпуск. Преодолевая тошноту и головокружение, Ксюша приподнялась в кровати, опустила ноги и закрепилась в вертикальном положении. «Сорочка бесподобна», — отметила про себя, внимательно разглядывая долгополую воздушную в оборках ночную рубашку, стянутую под грудью узкой лентой. Приподняла руку, тонкое кружево длинного рукава закрывало половину кисти. Встала, опираясь на спинку кровати, и мелкими неверными шагами двинулась в сторону трюмо. Мутила девчонку знатно. Не только от общей слабости, но и в полную силу неровного эмоционального состояния. «Это ведь лишь объявить легко. Мол, все баста, точку поставила». На деле, как говорится, скоро сказка сказывается. Еще бы действительно освоить новую данность, привыкнуть, что ли. Тем не менее, марш-бросок до зеркала завершился удачно. Ксюша плюхнулась на пуф, глубоко вдохнула и подняла взгляд на свое отражение. В первую секунду изображение как будто немного поплыло. Ксю слегка тряхнула головой, с усилием моргнула, наводя резкость, придвинулась ближе и снова напряженно уставилась в надраенное стекло. Еще через пару мгновений она уже жадно изучала каждую черточку. Мельчайшие детали отражения, это было невероятно. Из зеркала на нее смотрела она. Она же точно только немного другая. Ее глаза, губы, нос с легкой горбинкой по отдельности все то же самое, но как будто лицо ее разобрали по частям и слепили заново. Ну как объяснить? Словно самую малость по-другому совместили детали, если можно так выразиться. Тут разгладили, там на какой-нибудь миллиметр вытянули. И получилось тоже только другое и чуть более пухлое, чем в ее реальной жизни, и брови не выщипаны, а волосы вьются маленько сильнее, ровно так, как она всегда мечтала. Если коротко, оттуда из-за зеркала на нее смотрела сестра-близнец, на мизерные микроны, отличная от нее самой. Обалдеть! Тихо протянула Ксю. Но долго изумляться не получилось. Со стороны двери послышалось движение. Да, да, господин Салиман, я абсолютно серьезно. И если вы немедленно не уберете свою лабораторию из дома, я уволюсь, решительно сообщил приближающийся строгий женский голос. Но Эмма, не стоит так шуметь. Во-первых, Ксана, возможно, еще спит, а девочке нужен покой. «Во-вторых, я даже не собираюсь с вами спорить, и в-третьих, вы не уволитесь». С примирительной интонацией, но довольно самоуверенно ответствовал уже знакомый Ксюше хрипловатый баритон. «Это почему же?» — заметно тише, однако с щедрой порцией сарказма поинтересовалась сердитая дама. «Я вовсе не мечтаю взлететь на воздух вместе с этими стенами, став жертвой ваших бездумных экспериментов!» Голоса застыли прямо за Ксюшиной дверью и перешли практически в шепот, правда, экспрессии в перепалке от того нисколько не убавилось. «Вы слишком любите Ксану, чтобы оставить ее наедине?» «С таким безответственным отцом!» — окончание фразы прозвучало в дуэтном исполнении, причем со стороны дамы в обличительно-назидательной интонации, из уст мужчины, как нечто слышанное миллион раз, набившее оскомину и давно уже принятое как данность. «Господин Салиман, вы просто, да просто шантажист!» «И исключительно вольно пользуетесь моей добротой и нежным отношением к девочке». «Ну, полно же, Эмма! Право слово не время для дискуссий», — мягко произнес господин Салеман. «Что бы вы сейчас говорили, если бы все не закончилось благополучно?» — совсем уже тихо добавила дама, и дверь осторожно отворилась.